Глава 12 «Выбили дверь» – я смотрел на фотографии с места преступления – «и вырвали банкоматы». Интересно. «Деструктивное поведение характерно для местных молодых людей». Потому что взрослые прекрасно понимают, что все придумано для них. Выбирай один из сотни существующих укладов и живи в свое удовольствие. А молодняк тешит себя иллюзиями о том, что мир вокруг не более чем порождение хаоса. Кажется, у местных это называется юношеское бунтарство. Авторитетов не существует. Все горы по плечо, а океаны по колено». «Да что там завтра будет? Живи здесь и сейчас!» А некоторые возводят это бунтарство в абсолют. Мол, воруй, убивай, но и про гусей не забывай. Это все, конечно, прекрасно, только вот мои планы были вновь скорректированы самым внезапным и отвратительнейшим образом. Такое ощущение, что участок Аборина стал для меня роднее Юрша 86. Ничего интересного, акт вандализма и грабежа на лицо. Но не переживайте, свидетели из местных сейчас они подойдут. Тяжко вздохнув, произнес капитан. Вытащив из кармана темную упаковку, он запихнул в рот две подушечки жевательной резинки. «Это что?» — поинтересовался я. «Хочу бросить курить». Жена волнуется, но что-то все навалилось. В общем, очень не вовремя я решил отказаться от никотина. «Жена?» — удивилась голубика. «А где кольцо?» «Ну, она на самом деле бывшая, мы в разводе, но в последние пару месяцев что-то потянуло». «Погодите, из чего бы мне это рассказывать?» — возмутился Аборин. «Во-во!» — закивал Жучкин. «Вы об этом даже мне не рассказываете!» «Ходит слух, что у нее гипнотическое зрение», — задумчиво произнес капитан и на всякий случай отвернулся от Агни. «Гипнотическое!» — Голубика тут же повернулась ко мне. «Люби меня, Федор Александрович, люби, срочно!» «Поверь, тебе это точно не понравится», — усмехнулся я. «Я сама решаю, что мне нравится, а что нет. Люби, ну уже!» Голубика прижалась ко мне, словно кошка, выпрашивающая еду. «Люби!» «Извините!» — в дверь заглянула миниатюрная блондинка в форме. «Капитан, вызывали?» «О, Поселягина! Наконец-то!» — с облегчением выдохнул Аборин. «А где Еремин?» «Со мной!» — малютка ткнула локтем, и спустя секунду в кабинет заглянул носатый молодой человек в форме. «Заходите!» — капитан жестом пригласил напарников. «Это у нас Федор Александрович. Наверняка вы про него наслышаны». «Еще бы!» — восхищенно произнесла малютка, и, подойдя ко мне, тут же начала приветственно трясти мою руку. Очень рада личному знакомству. Вы даже не представляете, как. Сержант Еремин. Скромно представился Насач. Выглядел он максимально отстраненно, как будто не хотел разговаривать. От него веяло максимальным недоверием. Странно, впервые такое чувствую от сотрудника полиции. А это у нас Агнеса Голубева, помощница господина Сокина. Капитан указал на Агни, но та неожиданно крайне застенчиво спряталась за меня. Да уж, видимо, я никогда не пойму, что в голове у этой барышни. «Очень приятно», — миниатюрная полицейская дружелюбно улыбнулась, но тактично выдерживала дистанцию. «Извините, а мы имеем право разглашать информацию не оперуполномоченному лицу?» — спросил Еремин. «Очаг недоверия стал только сильнее». «Не то чтобы мне сейчас было до этого дела, но в будущем нужно обязательно проработать схему, как настроить к себе нелояльного человека». «Это губернский дворянин», — строго ответил капитан. «К тому же он сюда пришел по моему личному приглашению и по приглашению майора Федорова». «Прошу простить», — хмыкнул Еремин и сделал шаг назад. «Рассказывайте», — скрестив руки на груди, произнес я. «Что случилось?» «Желательно с подробностями». «Был обычный день», — начала Поселягина. «Ничего не предвещало беды, за исключением того, что я забыла достать белье из стиральной машины». С подробностями касательно дела. А, мы дежурили, ночь была такой теплой, я отправилась за шаурмой в ларек 24 часа, а Еремина пыталась склеить пьяная хабалка. В общем, я совсем разобралась и заметила, что группа лиц в черных масках направляется в сторону отделения банка. Так, и что было дальше? Мы подъехали, но грабители нас заметили. Один из них вышел и... Миниатюрная полицейская слегка стеснительно отвела взгляд. Швырнул в нас банкоматом. «Так, еще что-нибудь странное было?» Их глаза светились. «Почти как у госпожи Голубевой», — с неохотой ответил Еремин. «Только у тех были ярче и зеленые». «Интересно, я перевел взгляд на Поселягину. Это все?» «Нет. Во-первых, они выбежали с банкоматом на плечах. Это было странно. Как будто они несли не тяжелые металлические ящики, а обычные картонные коробки». «Во-вторых, я стреляла им по ногам из пистолета Макарова, и хоть бы хны». «Они продолжали убегать, потом сели в автомобили, кажется, что-то типа микроавтобусов». «Какая марка? Увы, какая-то китайская». «Мы с напарником различить не смогли». «Помним, только что выглядели они относительно современно». «А еще серый цвет, даже такой ближе к графитовому». «Пру-пру-пру, понятно, спасибо. Я кивнула Борину». «Свободны», — скомандовал капитан. «Мы сделали все, что могли», — начала тараторить Поселягина. «Правда, мы просто не ожидали». И Еремин молча подхватил свою напарницу словно игрушку и вынес из кабинета оборина. «Оно?» — напряженно спросил капитан. «К сожалению, оно», — ответил я и сел на старый стул. «Нам бы найти синего». «Но у нас на него ничего нет, только едва понятные описания. Телефоны Семен проверил, отследить нет возможности». Улей знает, как замести следы, но в любом случае я поищу записи с камер наружного наблюдения. Они же явно ехали не по дворам, а даже если и по дворам, все равно. Благо, что камер сейчас на улице много. Где-то же эти микроавтобусы должны были засветиться. Должны были. В общем, как будет что-нибудь, обязательно звоните. Обязательно, Федор Александрович, если ваш специалист прав, и эта жижа действительно имеет столь отвратительные последствия, то город в опасности. «Извините», — Жучкин вопросительно посмотрел на меня, «а есть информация, когда они, ну, начнут превращаться?» «После второй. Максимум после третьей инъекции. То есть времени у нас в обрез. Кстати, может быть, в банке сказали что-нибудь?» Единственная зацепка — камеры отключились за 43 секунды до того, как сработал первый датчик сигнализации. На полу валялись метки для спутникового отслеживания банкоматов. То есть ребята явно знали, куда и зачем идут. «Профессионалы, значит?» «Профессионалы не стали бы швырять банкомат в полицейских». «Тоже верно. В любом случае я все услышал. Спрошу у кота. Может быть, он сможет помочь». «Спасибо, Федор Александрович. Тогда держимся на связи». «Ага, на связи». «Попрощавшись с полицейскими, мы с Голубикой покинули кабинет». «Ну, синий. Ребята явно не остановятся на одном банкомате. А еще хуже, если переберутся в другой город». Тогда отыскать их будет намного сложнее. «Что думаешь?» — спросила Голубика. «А что тут думать? Надо запрячь кота на поиски записей из камеры, а потом уже искать эти микроавтобусы. Судя по описанию, это были дилетанты. Смогли выключить камеры, но не смогли отрубить сигнализацию. Бред» и уж тем более швырять в полицейских банкоматом. Явно не признак великого ума. С их силой можно было спокойно пробить стену, ну или, на крайний случай, изучить схему здания и продумать план отступления с черного хода, потому что у подобных помещений всегда есть второй выход. «Нет, не всегда». «Я про окна». «А, ну, только если так». В общем, ребята явно подготовили план на коленке и прилично наследили. Я постучал по крыше кабана, и сонный Семен тут же вышел открывать мне дверь. «Мне лететь домой?» — уточнила Голубика. «Пока да. Но много на вечер не планируй. Вдруг нас будет ждать очередная бессонная ночь». «Ох!» — тяжело выдохнул фамильяр. «Только не опять. Стар я для этого дерьма. Поняла. Тогда жду звонка» мило улыбнувшись, Агни вспорхнула в небо и под аплодисменты очарованных первоклашек полетела в сторону дома. «Куда?» — спросил Семен, глядя на меня покрасневшими от недосыпа глазами. «Сперва сгоняем до Ареса, посмотрим, как идет разгрузка. Еще раз проверим грузовики, надо бы от них избавиться, а потом поедем на встречу со старшим Артовым. Он будет ждать нас в Гринплазе. Дела-дела». Когда мы уже отдохнем? Как только так сразу, Семён, а теперь вперед из песней. Какой? Желательно подвижной. Не то я сейчас сам усну. «Судя по тому, что это первый случай, скорее всего, сыворотку начали завозить не так давно», произнес Князев, внимательно изучая какую-то синюю гадость через микроскоп. «Я, конечно, могу сделать антидот». Но проблема в том, что мозги он на место уже не поставит. То есть человек, скорее всего, останется инвалидом. И вторая проблема — у них кожа становится непробиваемой, а сыворотку необходимо каким-то образом доставить в кровь пострадавшего. Хотя пострадавший как-то слабовато звучит. Гаврюха ввел для них обозначение «разрушитель». «Хе, все четко и понятно», — усмехнулся кот. «Зря смеешься, Семен. Эти существа крайне опасны в финальной стадии». Кричат, ничего не соображают и все разрушают. Выходит, инциденты были» поинтересовался я. «Были еще тогда», — вздохнул Георгий Викторович. «Не хотел я про это рассказывать. Но был у нас один парнишка, работал в секторе генной инженерии. Как раз изучал с Гаврюхой влияние наших проектов на ДНК человека. Когда эта дрянь впервые получилась, он не стал ждать. Сперва ввел мышам и, заметив, как те в течение трех дней начали активно набирать мышечную массу и становиться в разы сильнее, поставил дозу себе». Когда выяснилось, что мыши потеряли рассудок и разбились о стекло в попытке сбежать, было слишком поздно. У парнишки началась лютая лихорадка. Мы заперли его в пустой камере для радиоактивных отходов. В итоге он точно так же, как и мыши, разбил голову о железобетонную стену. Не успели мы проконтролировать. А так, жалко парня, молодой совсем был. Жуть какая, неужели у вас не проводились беседы по технике безопасности? Проводились. Но он был, мягко скажем, хиловат. Свое болезненное и худое тело ненавидел открыто. Вот! Кот поднял лапку вверх. Жажда власти и силы никогда не доводит до добра. Ты все равно продолжишь ходить в спортзал, строго произнес я. Черт! «В общем, антидот изготовить можно, но как его доставить в тело, тот еще вопрос», ответил Князев. «Думаю, с этим я разберусь, ты главное сделай». «Хорошо, кстати, я вот еще думал». Георгий Викторович загадочно посмотрел во мрак. «Ты же видел Коновалова?» «Конечно, видел. И Семен тоже. А что ты вдруг про него вспомнил?» «Я старею, Федор», вздохнул Князев. «Мне нужна подмога, но ты сам понимаешь, кого попало, я сюда позвать не могу. А Коновалов хоть и... Тоже древний, но у него вроде иммунитет к старости. Ты как на это смотришь? В целом идея хорошая. После случая с ведунами я вообще пересмотрел свои взгляды на специалистов. Ведунами? Там долгая история. В общем, я тебя услышал. Поговорю с Коноваловым. Надеюсь, Дмитрий не будет против. И в целом надо бы поискать еще специалистов. Со мной хочет связаться директор имперской КамГЭС. То есть в ближайшее время с электричеством вопрос будет решен. И я не хочу, чтобы арест простаивал. Тем более мои ребята уже обошли почти 46% комплекса. Осталось совсем немного, и мы точно сделаем актуальную карту. Хорошо. Я посмотрю по своим каналам. Может, удастся найти старых проверенных знакомых. Но учти, Жора, я строго посмотрел на Князева. За них ты будешь отвечать головой. Понял? Это даже не обсуждается, к тому же мы всегда можем подписать договор. Хотя ты меня знаешь, врать и укрывать от тебя что-либо уже нет никакого смысла. Хочется, чтобы это так и оставалось, когда будет готов антидот. Рога и пушки сгрузили всю дрянь из грузовиков сюда ко мне, так что если отложу омни на денек, с антидотом разберусь быстро. Мне бы только выделить человечка на машинке, который бы возил важные ингредиенты. А то здесь много химических материалов в срок годности, у которых вышел еще 25 лет назад. Сам понимаешь, с такими вещами не шутят. Выделю. Это не проблема. Так, я повернулся к коту. Что у нас по тачкам? Нашел видеозаписи, все внимательно изучил. Сгусток тьмы развернул ноутбук экраном ко мне. Судя по всему, ребята катаются на аренде. Это новые Xiaomi 34 Pro Max+. Их не так давно завезли к нам в город. Несколько стоит в автопарке Пандекс Каршер. И еще десяток в Сорока Carville. По Пандексу я уже справки навел. У них Xiaomi простаивают с самого завоза, а вот в Сорока Carville непонятно. Записей в сети нет, как будто ребята даже бухгалтерию особо не ведут. А вот это очень интересно. Я алчно потер руки и взглянул на часы. Так, до встречи со старшим Артовым у нас еще два часа. Думаю, может, пока заглянем в офис Сороки. Старший Артов? В голосе Князева послышались нотки беспокойства. Да, а что? Я уже говорил, как отношусь к молодому поколению Артовых. Их отец был пришибленным и помешанным на власти. А его детишки еще хуже, особенно Станислав. А ты уже и с младшим закрешился, и со старшим хочешь встретиться. Осталось только их младшую сестру выцепить. Ну, которая якобы глава третьей ветви. Ее младшая дочь не так давно родила. Как раз будет повод зайти и поздравить. Слушай, а почему она якобы глава? Во-первых, чтобы стать главой одной из родовых ветвей, дочь должна выйти замуж с сохранением фамилии. То есть за мелкого дворянина, который будет ниже ее по титулу. В противном случае она просто сольется с семьей мужа. Танюшка всегда была, мягко говоря, очень своенравной. Ох, сколько старший артов ей женихов приводил, ты бы знал. А она все нос воротила, говорила, что плевать ей на разменные монеты. В итоге встретила загорелого красавчика Сережу Громова. Любовь у них, ну, как в любовном романе. Сперва родилась старшенькая, потом через год средняя. Младшая твоя ровесница. И так уж вышла, первая стала мамой. Погоди, Громова. А первые две дочери, они же не сильно старше меня. Самая старшая на два года, средняя на год. Но они учатся в полимаге. Так что рано или поздно познакомишься. Последний раз я их видел года четыре назад. Такие две хулиганки, высокие, загорелые, как папашка. А характером в маму пошли. Если что, не по их, драка будет. Кстати, они вроде чемпионки по легкой атлетике. Старшая даже Олимпиаду четыре года назад выиграла. Была самой молодой чемпионкой. Кажется, я уже познакомился со средней. Правда, они очень дружелюбные и нагловатые, но добрые. «С ними лучше дружить, а иначе...» — князев побледнел. «Они поймают тебя и замучают до смерти!» Это им от мамы досталось. Танюшка очень любила играть со старшими братьями. Она от рождения была сильнее и быстрее их, а вот братья взаимной любовью к подобным играм не сильно пылали. Пытались Танюшку посадить за учебники, ибо оба были те еще задроты. Но получалось с переменным успехом. Часто убегали от нее с фонарями под глазами. Но за свою младшенькую они всегда были горой, особенно Стас. Он и сейчас дочку младшенькую гордо именует своей внучкой. Да, странно, но ладно. Я всегда говорил, что Стас у нас такой, специфический, в некоторых моментах. Понятно, в общем, поговорю я с Коноваловым, а ты пока подумай, кого можно еще привлечь на работу. Договорились, господин Федор. В кабинет центра управления заехал Иисак. Как ваше ничего? Загруженное. Кстати, очень хорошо, что ты пришел. Я подошел к нашему королю юмора. В субботу прибудут новые дроны. Подготовь все для синхронизации. Не проблема. Кстати, хотите свежий анекдот? Жги, обрадовался князев. Знаете, чем на самом деле дети похожи на цветы? Исак обрадованно посмотрел на меня своими жуткими глазами. Чем? Торговать ими очень выгодно. Офис автомобильного парка «Сороки» находился на Парковом, одном из отдаленных районов Перми. Он славился своими недорогими, но качественными домами и непосредственной близостью с железнодорожным вокзалом. Зайдя в небольшое офисное здание, мы с котом не без труда отыскали «Сороку» среди десятков различных надписей компаний, которые арендовали здесь кабинеты. Постучавшись, я открыл дверь и заглянул внутрь. Там за столиком сидела милая барышня с седыми волосами. Судя по львиным ушкам и слегка подергивающемуся хвосту с кисточкой, перед нами был филинит. Доброго дня! поздоровался я. Девушка испуганно подняла взгляд. Судя по отражению у нее в очках, она быстро свернула игру. Здравствуйте. Ой, ваша светлость, львица удивленно посмотрела на меня. Мм, вы здесь какими судьбами? «Хотели бы поговорить про машины». «Машины?» — девушка озадаченно поправила очки. «Дело в том, что все автомобили у нас доступны только через приложение. Сейчас в парке ничего нет». «Простите, а как вас зовут?» Кот запрыгнул на стол и беспардонно улегся возле клавиатуры. «Людмила, ну можно просто мило. Приятно познакомиться. Я придвинул стул и сел напротив львицы. Вы тоже? Присаживайтесь, есть разговор очень важный». «Так», — Мила явно начала волноваться, но скорее не как преступник, которому есть что скрывать, а как Захар, который боится на меня лишний раз глаза поднять. «Я вас внимательно слушаю. Прежде чем мы начнем, хочу спросить, вы знаете, кто я?» «Конечно!» — львица дружелюбно улыбнулась. «Вы легенда в мире феллинидов». «Это да, но я про другое. Вы знаете, чем я занимаюсь, кроме работы?» «Делаете этот город самым лучшим на Земле?» «Можно и так сказать. Мила, волноваться не стоит. Мы ни в коем случае не обидим вас или вашу контору. Понимаю, как тяжело филинидам устраиваться на работу. Дело в том, что мы ищем три серых микроавтобуса Сюми-34». «Да, у нас есть несколько таких машин, а что с ними не так? Нам необходимо узнать, кто именно арендовал эти машинки, прошедшей ночью. Примерно с 3.15 до 5.45. Сможете нам помочь?» Я незаметно вытащил купюру. «Конечно, не за просто так». «Ой, да не надо, что вы, уберите!» — возмутилась Мила. «Вы пристроили на завод моего сводного брата, Борис, большой такой, кудрявый. Он же полгода никак устроиться не мог». — Либо условия адские, либо зарплата копеечная. — Правда? — А он... — В нашей семье мой отец, а мама его. — О, понятно. Так вы сможете нам помочь? — Подождите. Львица вытащила огромную фиолетовую книгу и принялась листать. — Так, так, так, так. — О, нашла Айсидора Нигман, взяла три автомобиля с трех до шести утра. — Ой, с вами все в порядке? — Мила потрогала лоб распушившегося шокированного кота. — Да. «Все хорошо», — хлестнув хвостом, ответил Семен. «Не обращайте на меня внимания, просто пылинка в нос попала». Сгусток тьмы нагло врал. Сто процентов это имя ему было знакомо. «Семен, мы можем идти?» — поинтересовался я. «Конечно!» — сорвавшись, словно для своего очередного тыгдыка, кот бочком побежал к двери. «С ним точно все хорошо, у меня валерьянка есть и пустырник Форте», обеспокоенно произнесла львица. «Нет-нет, все хорошо, спасибо вам огромное, Мила. Если у вас будут проблемы с работой, обязательно обращайтесь». «И вот, купите себе что-нибудь милое». Я положил купюру рядом с ноутбуком. «Но погодите, так же нельзя, это же целых 500 рублей», запротестовала Мила, но мы уже успели покинуть кабинет. «Семен!» — я поспешил догнать убегающего кота. «Какого черта происходит?» «О, ты не поверишь!» — загадочно проурчал сгусток меховой тьмы. «Ну, задолбал уже ломать интригу!» исидора Нигман! Войс прима города кошек!» — радостно улыбнулся Семен и принялся гоняться за своим хвостом. «И? Мне это совершенно ни о чем не говорит!» А мне говорит, злорадство Волкот, кажется, сегодня, после ужина, наша дорога будет лежать в самый лучший стриптиз клуб этого города. Му ха ха ха ха, -ха, -ха, -ха! Уж не знаю, на что Семен рассчитывал, но лично я хотел разобраться совсем быстро. По крайней мере, с Воробьевым в прошлый раз прокатило. Правда, тот был гостем, а Войс Прима — это главная местная певица. И есть шанс, что добраться до нее получится, только заказав приват. Теперь понятно, почему эта наглая мохнатая морда так сильно радовалась. «Никакого разврата, Семен», — строго произнес я, когда мы ехали в Грин-Плазу. «Зашли, допросили Айсидору и вышли, понял меня?» «Конечно», — расцвел фамильяр, — «все так и будет, босс». «Ты же знаешь, что я чувствую ложь». «Ты же знаешь, что я не люблю тебя заблаговременно расстраивать». Хо -хо -хо. «Да ты не парься! Мы же туда по важному делу. Так сказать, на кону стоит безопасность нашего города». «Но я готов пойти на такие жертвы, готов припасть лицом к этим потрясающим сисяндриям во имя безопасности людей». Какой самоотверженный, а? Ты посмотри. Мы каждый день сталкиваемся с дерьмом. Можно хотя бы раз получить от сражений с говнюками удовольствие. А так ты не получаешь. Я не садист, в отличие от тебя, хмыкнул фамильяр. В общем, не переживай. Все будет максимально прилично. Это я так, шучу. Лжец. Грин Плаза — огромный бизнес-центр на старом компросе, который больше напоминал слегка расплющенную черную сигару. На парковке действительно стояло много крайне презентабельных автомобилей, над которыми висела огромная реклама какого-то бассейна БМ. «Жди меня здесь. Если что, позвоню», — поправив свой белоснежный мундира-пиджак, произнес я. Как скажешь. Семен сейчас выглядел максимально радостным. Как мало некоторым нужно для счастья. Заценив стены из настоящей мраморной плитки, я поднялся на последний этаж. Клуб-ресторан «Небо» выглядел максимально пустынным. И мне бы показалось, что я перепутал адрес, если бы не толпа охраны перед самым крайним столиком возле панорамного окна. Старший Артов действительно выглядел в разы лучше своего младшего брата. Подкачанный, опрятный, в строгом костюме, черные волосы без единого намека на седину. А идеально ровная бородка выдавала в нем истинного модника. Одет Николай был в белоснежный костюм с ярко-красным платком в нагрудном кармане. Пунктуальность. «Вежливость королей», — взглянув на часы, произнес Артов и тут же поднялся для приветствия. Секунда в секунду. «Стараюсь не опаздывать, но слишком ценю свое время, чтобы приезжать заранее», — честно признался я и пожал массивную ладонь Николая. «Вы уже трапезничаете?» «Прошу простить, но сегодня слишком много дел навалилось. Не успел пообедать. Присаживайтесь. Сегодня я угощаю». «Как щедро с вашей стороны!» — я открыл меню и взглянул на цены. Да. Не Нолан и даже не Ропрой, Как будто в Пермь внезапно попал кусочек Москвы. Поверьте, это сущая мелочь. Николай отставил тарелку и внимательно посмотрел на меня. Ваши замечательные слуги наверняка рассказывали, что раньше наши семьи хорошо общались. А ваш отец был мне самым лучшим другом, верно? Да, было дело. Согласился я, пытаясь понять, что же мне такого заказать. Но Александр был слишком амбициозен и тороплив. Увы, нам пришлось прекратить общение и свернуть все экономические взаимодействия. Но времени прошло достаточно. На дворе двадцать четвертый год. И я подумал, что Артовым и Осокиным стоило бы вернуть прежние теплые отношения. Неужели? Странно это слышать от вас, ведь у меня ничего нет. «Вы нагло украли сердце моей любимой дочери», — хитро улыбнулся Николай, но от него сейчас исходило дружелюбие и любопытство. Интересно, но я бы хотел это обсудить с вами в другую нашу встречу. Сегодня просто знакомство, наконец-то личное. Хорошо, допустим. И что же именно вы хотите? Если честно, то правды. Артов резко стал серьезным. «Я вроде стараюсь не врать!» — ответил я, продолжая изучать меню. «Нет-нет, сейчас вопрос в другом». Николай жутковато улыбнулся и начал буквально сверлить меня взглядом. «Кто вы такой? И куда дели настоящего Федора Осокина?» «Хм!» — я отложил меню. «Простите, что?» «Вы прекрасно слышали мой вопрос», — ответил Артов, продолжая жутко улыбаться. «Кто?» Вы. Такой. И зачем притворяетесь тем, кто умер три года назад? По-по-поум. Интересно. Даже через чур.